Глава пятая. На новой стезе. Когда на другое утро Ариэль, простившись с Шарадом, явился к Хайду, тот встретил его в белом халате и белой шапочке. Они вошли в комнату, напоминающую и операционную, и рентгеновский кабинет, только с более сложной и необычной аппаратурой. Хайт приказал Ариэлю раздеться и лечь на стол, устланный белой клеенкой. Ариэль, как всегда, беспрекословно повиновался, предполагая, что его будут погружать в гипнотический сон, который Ариэль умел артистически симулировать. Но он ошибся. Хайт приказал Ариэлю проглотить разведенный в воде порошок и затем крикнул «Уильям, маску!» Молодой человек в белом халате и белом колпаке наложил на лицо Ариэля маску с ватой, от которой исходил сильный приторный запах. «Дыши глубже, Ариэль, и громко считай!» – приказал Хайт. «Раз, два, три!» – начал Ариэль. К концу второго десятка он стал сбиваться со счета, делать паузы и скоро потерял сознание. «Ну вот и все!» услышал он, когда вновь пришел в себя и открыл глаза. Его тошнило, в голове шумело. Он лежал уже на полу в кабинете лаборатории Хайда. «Ну что, плохо себя чувствуешь? Ничего, это скоро пройдет. Полежи спокойно», сказал Хайд. Он так и лежал на циновке, уже полураздетый, как всегда, с красными от бетеля губами и курил трубку, обмахиваясь веером, помня предупреждение пирса, Хайт решил осторожно подготовить Ариэля к роли летающего человека. И когда Ариэль окончательно пришел в себя, Хайт сказал ему. «Ты сильный, Ариэль? Мог бы ты приподнять такого же юношу, как сам?» «Не пробовал, но, думаю, что мог бы», – помедлив ответил он. Жизнь в Дандарате приучила его к осторожным ответам. Каждый здоровый человек может приподнять тяжесть, равную весу его тела и даже больше. «Уильям, на стуле», — приказал ученый, явившемуся на его зов Уильяму. Уильям, уже подготовленный к этому, сел верхом на венский стул, обвил ногами его ножки, а руками ухватился за спинку и начал подпрыгивать, двигаясь по комнате, скачками, как это делают дети. Ариэль С удивлением смотрел на галопирующего Уильяма. Обрати внимание, Рель, ноги у Уильяма не касаются пола. Уильям только рывком вверх и вперед дергает стул и приподнимается вместе с ним на воздух. При каждом рывке он подскакивает вместе со стулом не более чем на 3-5 сантиметров и настолько же подвигается вперед. Но если бы Уильям при том же весе был сильнее, то не правда ли он подскакивал бы выше и прыгал дальше? Не так ли? И чем сильнее, тем выше и дальше. В этом нет ничего чудесного и необычайного. Ну так вот, запомни теперь, Риэль, пока ты находился под наркозом, пока ты спал, я ввел, влил в твое тело, ну, жидкость, которая во много раз увеличила твою силу. И теперь ты сможешь прыгать на стуле получше Уильяма. Попробуй. Вставая, садись на стул и прыгай, как Уильям. Уильям уступил место Ариэлю, привязав предварительно к обручу стула бичеву, конец которой держал в руке. Прыгай, Ариэль. Ариэль дернул стул и неожиданно для себя сделал такой прыжок, что ударился бы головой о потолок, если бы не бичева. Но это же бичева задержала полет по дуге, и Ариэль упал вместе со стулом на пол, повалив и Уильяма. Хайт громко рассмеялся, но вдруг нахмурился. Он, видимо, волновался, даже перестал жевать бетель. «Ты не ушибся, Ариэль?» «Немного, только колено и локоть», — ответил Ариэль, совершенно ошеломленный всем происшедшим. «А что ты чувствовал, когда полетел?» «Я... мне как будто что-то легко ударило в голову и плечи. Что-то давило, только не снаружи, а изнутри». «Так-так, это и надо было ожидать», — пробормотал Хайт. «Но не очень сильно, не больно». «Нет, только в первый момент. Я очень удивился и даже немного испугался». «И это не мешало тебе думать? Ты не терял сознания хотя бы на мгновение?» «Нет», — ответил Ариэль. «Кажется, что нет». «Отлично!» — воскликнул Хайд и пробормотал. «По крайней мере для меня. Пирс не всем будет доволен, но это его дело. Ну а что ты упал, ушибся, в этом виновата Бичева. Без нее, впрочем, ты рисковал бы разбить себе голову о потолок». Бичеву же мы привязали потому, что ты еще не умеешь управлять своей силой. Слушай, Арель, слушай внимательно. Теперь ты умеешь делать то, чего не умеет делать ни один человек. Ты можешь летать. И для того, чтобы полететь, тебе надо только пожелать этого». Ты можешь подниматься, летать быстрее или медленнее, поворачиваться в любую сторону, опускаться по своему желанию. Надо только управлять собой, как ты управляешь своим телом, когда идешь, встаешь, садишься, ложишься. Понимаешь? Ну, попробую еще попрыгать на стуле. И уже не дергай стула, а только подумай о том, что тебе надо приподняться, лететь. Рель уселся на стул, взялся за спинку и подумал, я сейчас... Поднимусь. И он действительно поднялся на высоту метра, облетел комнату и плавно опустился возле Хайда, сам не веря себе. «Молодец! Ты делаешь быстрые успехи!» «А без стула я могу летать?» — спросил Ариэль. Хайт расхохотался, брызгая красной слюной. «Ну, конечно! Ха -ха -ха. Ты думал, что стул, летательный аппарат? Вроде помила ведьмы!» «Ты теперь стал летающим человеком, первым человеком, который может летать без всяких механизмов и крыльев! Гордись!» Ариэль встал со стула. «Поднимусь!» И он поднялся, неподвижно повиснув в воздухе. «Ха-ха-ха! Авантюрист! Шарлатан?» — грохотал Хайд, вспоминая своих ученых-коллег, не признававших его. «Не угодно ли?» Дверь кабинета открылась. На пороге стоял Бхарава. Из-за его плеча выглядывал Фокс. Пирс Бхарава, увидев Ариэля между полом и потолком, широко открыл рот и словно окаменел. Фокс болезненно сжал сухие губы и изогнулся в виде вопросительного знака. Ариэль плавно поворачивался, опускался и снова медленно поднимался. «Входите, мистеры! Что же вы?» – торжествующе окликнул их Хайт. Пирс наконец пришел в себя и бросился закрывать окно, ворча, какая неосторожность, потом обошел вокруг Ариэля, качая головой. «Поздравляю вас, коллега!» — выдавил из себя Фокс, подойдя к Хайду и кривя рот в улыбку. «Ну что, это получше вашей мухи?» — спросил Хайд, фамильярно хлопнув Фокса по плечу так, что тот покачнулся. Ариэль опустился на пол. А Бхарава Пирс поспешил к телефону, вызвал Браунлоу и попросил его немедленно прибыть к Хайду. — Как же ты чувствуешь себя, когда летаешь? — спросил Бхарава Ариэля. — Хорошо, вначале немного неприятно, тело, плечи. Так, — Так-так, в голове мутится, мысли мешаются? — Нет. — Умственные способности у Ариэля не нарушены, увы. <кхм> — Да-да, — сказал Хайд. Мирс многозначительно посмотрел на него. Скоро появились мистер Браунлоу и миссис Дрейден. Ариэля заставляли подниматься к потолку, летать по комнате, стоя, лежа, рыбкой, как сказала миссис Дрейден, переворачиваться, совершать всяческие фигуры высшего пилотажа. Миссис Дрейден ежеминутно ахала то от страха за Ариэля, то от восхищения и восклицала «прелестно, чудесно, очаровательно». Броунлоу с довольным видом, потирая руки, поощрял Ариэля на все новые воздушные трюки. «Да вы замучаете его!» – добродушно воскликнул Хайд и приказал Ариэлю опуститься на пол. Все, кроме Хайда, усеялись, и Бхарава, обращаясь к Ариэлю, произнес речь, как всегда, высокопарную, и изобилующую цитатами и восточными метафорами. Он снова говорил о великой чести, которой удостоился Ариэль, ставший чуть ли не сыном Индры, бога неба и атмосферы, и братом Маруты, бога ветров, о великом могуществе, которое получил Ариэль, но и о великой ответственности. Бхарава внушал Ариэлю, устремив на него гипнотический взгляд, беспрекословное абсолютное повиновение и угрожал страшными карами за малейшее ослушание. Если же ты вздумал бы улететь, то помни, что тебя ждет такая ужасная, мучительная, страшная смерть, которой не умирал еще ни один человек. Куда бы ты ни улетел, на высокие горы, в темные джунгли, в дикие пустыни и даже на край света, помни, мы найдем тебя всюду, потому что власть наша безгранична, и тогда... Бхарава начал рисовать картины всевозможных пыток и мучений так красочно, что миссис Дрейден стала ёжиться и ахать. И ещё помни, ни одному человеку не должен ты показывать, что можешь летать. Не смей даже говорить об этом, не смей и летать. Подниматься хотя бы на дюйм от пола без нашего приказания. Не летай, даже находясь один в комнате. И Бхарава начал делать руками жесты, которые, вероятно, должны были закрепить внушение. Затем уже своим обычным голосом он строго сказал «Сейчас можешь идти к себе, помни всегда о моих словах». Рель поклонился и направился к двери, стараясь ступать как обычно, и опасаясь взлететь при каждом шаге. «Я должен идти, идти, а не лететь», мысленно твердил он. Когда Ариэль вышел, Пирс опасливо проводил его взглядом сквозь неприкрытую дверь. Потом он вздохнул с облегчением и сказал, как бы отвечая своим мыслям. — Нет, он не улетит. Как всех воспитанников Дондората, мы совершенно обезволили его. — Все-таки неосторожно было отпускать Ариэля одного, — заметил Браунлоу. Что же вы, на цепочке его будете теперь держать и отпускать, как привязанный шар? — насмешливо спросил Хайд. «Можно было отправить с провожатым, который держал бы его за руку», – возразил Браунлоу, – «и затем посадить под замок в комнату без окон». «А если бы он и с провожатым улетел?» – насмешливо спросил Хайт. Дрейден вскрикнула от удивления, а Браунлоу поднял брови на лоб. «Возможно ли это?» «Вполне», – ответил Хайт, – «если только провожатый не будет тяжелее самого Ариэля». «Еще одно осложнение!» — воскликнул Браунлоу. «Обо всем этом надо было подумать раньше. Я свое дело сделал, а как вы будете охранять и демонстрировать вашего Индру? Это уже не моя забота!» — заявил Хайт. «Мистер Браунлоу», — вмешался Пирс. «Ваши опасения совершенно неосновательны. Риль уже давно на крепкой цепочке. Он не только обезволен, Ну и находится в постоянном гипнотическом трансе. «Я так часто внушал ему под гипнозом полное повиновение, что теперь всякое мое приказание он воспринимает как непреложное и не нарушит его даже под страхом смерти. Это надежнее железных оков. Я беру всю ответственность на себя». Брунлоу промолвил, пожав плечами. «Пусть будет так». Хайд заговорил о вознаграждении и начал шумно торговаться с Пирсом. Они так спорили, что миссис Дрейден, опасаясь того, что у нее начнется мигрень, поднялась. Вслед за ней поднялся Браунлоу. Мы с вами еще поговорим, мистер, сказал Пирс Хайду, провожая гостей. Они вышли из дома. Пирс с Браунлоу, а Фокс с миссис Дрейден. Она расспрашивала Фокса, каким образом удалось этому кудеснику Хайду создать летающего человека и, не вслушиваясь в ответы, прерывала его все новыми вопросами. «А животных можно сделать летающими? Кошку, например?» – спрашивала она. «Да, я сам видел, как летела собака, потом жаба». «Изумительно! Я непременно закажу мистеру Хайду, чтобы он превратил мою кошечку Куинн, «Влетающую. Она будет по вечерам отгонять от веранды летучих мышей, которых я страшно боюсь и которые мне портят лучшее время суток. Ведь в этой Индии, в Мадрасе, только и живешь вечерами. Как это будет восхитительно!» И так как миссис Дрейден была не только оккультисткой, но и поэтессой, то подняв свои бесцветные глаза к небу, она начала импровизировать. По небу летела летучая мышь, за нею летела летучая кошка. У Пирса и Браунлоу разговор шел в ином направлении. Пирс спрашивал Браунлоу, будут ли они создавать при помощи Хайда других летающих людей, или же Ариэль останется единственным. И в последнем случае, чтобы Хайда не переманили их враги, не следует ли принять соответствующие меры. Не убить ли Хайда? С полуслова понял Броунлоу и сказал «Пока надо принять меры к тому, чтобы он не ушел от нас. Других летающих людей мы делать не будем, но с Ариэлем может что-нибудь случиться. Хайт будет нам еще нужен. Следите только за тем, чтобы и Хайт был изолирован от внешнего мира». Ясно? Пирс кивнул головой и ответил «Будет исполнено».